Глава 5 Возникновение Голландской республики. 11. Страна, в которой погрешший в долгах Рембрандт воскрешал одетого в расточительное облачение Аристотеля, в XV веке, благодаря брачным союзам, перешла, как часть земель, включавших Фландрию и Брабант, от бургундского дома к династии Габсбургов и попала в состав Священной Римской империи, а затем, вследствие осуществления естественного и божественного прав наследования и престола наследия, обратилась в суверенное владение короля Испании Филиппа II, то есть это он так считал. Религия, просвещение, географические открытия, торговля и разнообразные последствия того, чему в дальнейшем предстояло получить название «капитализма», Значительно осложнили и запутали этот естественный исторический процесс. Одним из последствий капитализма является коммунизм. Во второй половине 20 века соперничающие супердержавы, капиталистическая и коммунистическая, сосуществовали в символическом равновесии двух необходимых зол, уживаясь друг с дружкой гораздо лучше, чем любая из них готова была признать. Россия и Соединенные Штаты Проворождовали 70 лет. Однако в единственных двух войнах, в которых эти страны участвовали в нашем столетии, они были союзницами в борьбе против Германии. В обеих странах, как и повсюду, правительства обыкновенно оставляли желать много лучшего. Лидеры обеих стран, похоже, никогда не относились друг к другу с ненавистью, превосходящей ту, которую они питали к несогласным с ними представителям собственного населения, и, подобно лидерам древних Афин, к нациям поменьше, пытающимся выскользнуть из сфер их влияния. Правительство каждой из двух этих стран оказалось бы беспомощным без угрозы со стороны другого правительства. Невозможно вообразить нацию, у которой все идет хорошо и гладко, в отсутствии страшной угрозы полного уничтожения другой нации. Легко, однако же, вообразить хаос, в который погрузились бы обе страны, если бы вдруг разразился мир. Мир на Земле означал бы конец цивилизации, какой мы ее знаем. В мирной интерлюдии, последовавшей за Первой мировой войной, грянула всемирная экономическая депрессия, которую так и не удалось смягчить до тех пор, пока суверенные нации цивилизованного мира не начали готовиться ко Второй мировой войне. Во всех столкновениях, происходивших между Россией и США в различных частях земного шара, идеология никогда не являлась ни их причиной, ни целью, преследуемой каждой из держав. Каждая называла другую империей зла. Зато крестовых походов больше никто не устраивал. Даже в коммунистических странах верх брало правое крыло. В древних Афинах динамика внутренней политики также преобладала над всеми иными движущими силами. Мотив, которым руководствовались афиняне, насаждая повсюду демократическое правление, состоял не в насаждении демократического правления, но в устранении враждебных соседей и достижении абсолютного подчинения со стороны государств, руководимых вассальными по отношению к афинам правительствами за 80 лет военного соперничества, сотрясавшего Грецию после победы в персидских войнах, единственным дипломатическим принципом, утверждаемым афининами в спорах с соседями, было право сильного давить слабого. Оно провозглашалось при Перикле, на совете в Спарте перед началом Пелопонесской войны и в Афинском народном собрании, демагогом Клеоном, предложившим разрушить город Митилену, и делегации, посланной афининами к народу Мелоса. Дабы достичь абсолютного подчинения со стороны прочих свободных городов, свободный город Афины прибегал к захватам, депортациям, резне и порабощению. Когда один из умеренных афинин высказался против предложения Клеона перерезать мужчин метилены, а женщин и детей продать в рабство, Клеон назвал его трусом, врагом афин, не чувствительной душонкой и слабым в коленках либералом. Демагог Клеон был радикальным демократом, первым в числе появившихся после Перикла политических лидеров-бизнесменов.